Глава 11. 2 июня, 15 22 минуты по восточноевропейскому времени. Каир, Египет. Валя Михайлова опустила бинокль на подоконник и проводила глазами Си-130 Геркулес. Он, словно тяжелая птица, выполнил разворот в голубом небе и пошел на юг. Чуть раньше Валя в бинокль проследила за тем, как объекты суетливо загрузились в самолет через заднюю рампу. Нужно было удостовериться, что Джейн МакКейб с ними». Валя с довольной улыбкой поправила микрофон беспроводной гарнитуры и доложила младшему брату. «Они вылетели в Хартум». «Значит, все по плану», – прошелестел в ухе голос Антона. «В пустыне мы выкрадим профессорскую дочь, не поднимая тревоги. Группа захвата будет ждать тебя в условленном месте». «Принято». Валя выслеживала добычу уже два дня. В умении идти по следу ей не было равных. Это мастерство она годами оттачивала на тренировках в гильдии. Спину Вале покрывали рубцы. Во избежание наказания она научилась перевоплощаться в призрачную тень. Бледная кожа и бесцветное лицо этому только способствовали. Объединив свое мастерство с возможностями нового работодателя, Валя легко проследила весь путь объектов от железнодорожной станции Вашвили до отеля в Каире. На каждом этапе она искала способ отделить девушку от ее охранников. Однако тренировки научили Валю еще и терпению. Спешка только добавляла очередной рубец на спину. Впрочем, сейчас для осторожности была еще одна причина. Моя сестра. Женщина, которая в Ашвилле застала Валю врасплох и грамотно разделалась с ее людьми. Она увидела противницу мельком, через церковный пруд, но по-настоящему узнала ее лишь во время слежки за объектами. Узнала не по внешности, а по повадкам и редкой ловкости. Эта женщина едва не заметила Валю, причем трижды. Такое было не под силу никому, кроме тех, кто делил с ней прошлое. Подозрение медленно переросло в ледяную уверенность. Теперь Валя знала, с кем столкнулась. С темной сестрой. С собственной тенью. Валя слышала рассказы о женщине, предавшей гильдию, о полукровке евроазиатского происхождения, одной из лучших наемниц. Из-за ее предательства Валя с братом остались без средств к существованию, на грани гибели. Им пришлось затаиться, пока враги зачищали мир от гильдии. «К счастью, прятаться я умею». Валя с братом спаслись. Со временем они даже нашли нового хозяина, но жизнь стала совершенно иной. Так что предательница была в долгу перед Валей за ее страдания, за ее утрату. Внутри вспыхнула ярость и вместе с ней приятное возбуждение. Валя истосковалась по опасному противнику. Наконец-то! Она подошла к столу, где лежали ножи, заточенные до остроты бритвы. Валя выбрала самый старый. Он принадлежал ее бабушке. жительницы глухого сибирского села, которая во Вторую мировую воевала с немцами в составе 588-го ночного легкобомбардировочного авиаполка. В это подразделение входили только женщины. Они управляли старыми бипланами «По-2 кукурузник» конструктора Поликарпова, слишком медленными для дневных полетов. Поэтому женщины-пилоты поднимались в воздух после захода солнца Тихо планировали над нацистскими зенитными установками и сбрасывали бомбы на ничего не подозревающий вражеский лагерь. За смертоносное мастерство и бесстрашие летчиц прозвали ночными ведьмами. Валя улыбнулась. Бабулю неспроста потянула в ночные ведьмы. Она повертела старый клинок в руках, провела пальцем по черной рукоятке. Ее вырезала в полнолуние из живой сибирской ели сама бабушка. Кинжал назывался Атам. Его использовали в магических ритуалах. Бабушка была уважаемой знахаркой, деревенской целительницей. Свои знания и инструменты она передала дочери, матери Вали и Антона. Как оказалось, на беду. В глухих деревнях процветали суеверия и предубеждения. Несколько неурожайных лет в суровом сибирском климате, и люди начали искать виноватого. На эту роль замечательно подошла вдова с двумя странными бледными детьми. Им пришлось бросить дом и бежать, В конце концов, их занесло в Москву без гроша в кармане, и матери осталось лишь одно – пойти в проститутки. Милосердная судьба спасла мать от долгих унижений. Через год ее убил клиент. Валя застала его на месте преступления и, обезумев от ярости, проткнула мужчину бабушкиным кинжалом. Так орудие исцеления превратилось в орудие смерти. Двенадцатилетняя Валя с одиннадцатилетним Антоном очутились на улице, где они озверели и одичали. Потом свирепых альбиносов нашла гильдия и превратила их ярость в мастерство. Валя посмотрела в зеркало над столом. Она запудрила свою особую примету, но солнце просвечивало даже сквозь пудру. Брат с сестрой изуродовали себе лицо татуировкой в знак того, что они всегда будут вместе. Ничто не длится вечно. Валя горько вздохнула. Антон нашел ей замену. Она перевела взгляд со своего отражения на Атам в руке. Этим ножом полагалось вырезать могущественные символы на свечах и магических тотемах. Валя же использовала его для других, темных целей. Метила лоб своих жертв недобрым глазом, позаимствованным, кстати, из здешних краев, стилизованным вариантом Ока Гора. Она мысленно увидела женщину, которая уничтожила гильдию, которая вышвырнула Валю с братом на улицу и вонзила клинок в стол. Затем стала медленно вырезать в дереве новый зарок и пообещала себе осветить этим знаком предательницу. Закончив, Валя полюбовалась результатом. Антон не сдержал данную мне клятву, но я свое обещание выполню.